Губернатор В одной проблемной области назначили губернатором Лося, обыкновенного Лося, с рогами и копытами. Из Москвы отправили разнарядку назначить некоего Лосева ВП, но по дороге случился испорченный телефон. Кто-то что-то не расслышал, кто-то что-то перепутал, какой-то факс не приняли, в результате пришел приказ на Лося. В администрации области спорить с Москвой не стали. Да и кто осмелится? Ей виднее. К тому же нанотехнологии и искусственный интеллект в приоритете. Мало ли, даже сам Лосев ВП спорить не стал. «Насильно мил не будешь», — подумал он, добавил. «Таков путь» и продолжил смотреть сериал «Мандалорец». В местном зоопарке нашли лося. Отмыли, подстригли, отполировали рога и привезли в кабинет губернатора. Поручили секретарше кормить губернатора три раза в день сеном и один раз морковкой. В Москву отрепортовали. Приступил к обязанностям, молчалив. Совещания и отчеты проходили в кабинете у нового губернатора. Руководители департаментов отчитывались поочередно. После отчета почти каждый второй нервно выбегал из кабинета губернатора и писал заявление об отставке по собственному желанию, приговаривая при этом, «Этот пронзительный взгляд выдержать невозможно, он все знает». Пара министров после такого увольнения добровольно сдались Комитету по борьбе с коррупцией, объясняя, — Лучше уж отсидеть, чем еще раз увидеть эти глаза. Среди элиты пошел слух, что новый губернатор не берет. Как ни пытались заносить, не берет и все. Пытались даже через секретаршу. Бесполезно. Сено ел, к деньгам не притронулся. Один умник из застройщиков завел банковскую карточку на лось обыкновенный. Карточку занесли и положили на стол губернатору. Пошел слух, чтобы решить вопрос, нужно класть туда. Подключилось ФСБ, умника посадили. Поговаривали, что след Москвы — лось неприкасаемый. Ну а дальше случилось то, что случилось. Область стала развиваться. Вертикаль власти работала идеально. Все боялись оказаться на ковре перед этими глазами. Строились дороги, жилье, больницы, школы. Налоги собирались. Сельское хозяйство вылезло из ямы. Сено перестало гнить. Сурепка колосилась, яровые снимали раньше озимых. Каждый пенсионер в области уважал губернатора. Некоторые молились на него. Лося переизбрали на следующий срок. Коммунисты провалились. Говорят, в Москве стали больше денег выделять на благоустройство зоопарков.